Сейчас Дейл жил в городе под названием Кроиц. Немецкий. Крест. Сверху он выглядел как скособоченный крест, за что и получил своё название. Кроиц считался вторым по важности городом Лабанда. Он стоял на трактате, соединяющем порт со столицей. Каждый день через него проходили десятки караванов, карет и дилижансов. Вырученные благодаря им средства поступали в городскую казну, способствуя развитию и процветанию Кроица. Часть денег выплачивалась авантюристам за выполнение заданий по истреблению магических существ во множестве населяющих окрестные леса. Так что торговцев и путешественников здесь очень уважали. Город окружала высокая толстая стена, миновать которую можно было через одни из четырёх врат, ориентированных по сторонам света. Дейл по обыкновению направился к южным воротам. Немолодой стражник, его знакомый, заметил парня и недоумённо нахмурился. За двоих сказал Дейл, оплачивая проход. «За двоих? Где ты взял этого ребёнка? Да ещё и демона?» спросил привратник, внимательно разглядывая латину и машинально пересчитывая монеты. «В лесу нашёл. Её отец погиб. Ничего, если я присмотрю за ней?» «Ну, тебе можно. Ты, как всегда, в танцующем оцелоте? «Ага. Ладушки». Кивнул привратник, пропустил их с латиной и повернулся к следующему путнику. Ну вот и никаких проблем. Удовлетворенно подумал Дейл. Он знал о своей хорошей репутации среди местных. В южной части кроется располагались жилые дома простых людей и заведения, ориентированные на путешественников. Дейл проводил большую часть времени именно здесь. Он практически не посещал элитные западные районы и северный Холм, обители аристократов, зато заглядывал в восточные кварталы, занятые рынками магазинами и ремесленными мастерскими. В Лабанде главным богом Радужного Пантеона считали Ахмара, поэтому красный цвет находился в почёте. И если стены зданий пестрели всевозможными красками, то практически все крыши полыхали багрянцем. Так жители оказывали Ахмару своё почтение и просили благословить их кров. Близился закат, кроиц кипел. Одни спешили домой, другие искали ночлег в трактирах и постоялых дворах, третьи тратили дневную выручку на еду и выпивку. Четвёртые торговали с проезжими, пятые делали что-то ещё. Короче говоря, чем тут только не занимались. Раскрасневшаяся от восторга Латина вертелась в руках у Дейла и без всякого стеснения рассматривала всё, что попадалось ей на глаза. Иногда она заметно удивлялась, видимо, замечала что-то такое, чего не было у неё на родине. «Сегодня город...» — начал Дейл, но вспомнил, что Латина его не понимает, и прервался. Девочка вопросительно произнесла какое-то слово и его имя. да прямо беда с этим языковым барьером. Надо научить её западноконтинентальному языку. Как-никак он самый распространённый среди людей. Решил он. Пройдя ещё немного по знакомой улице, парень остановился перед таверной танцующий оцелот, отличительными чертами которой были металлическая вывеска, изображающая оцелота в причудливой позе, и флаг с крылатым конём на зелёном луге. Пройдя через ворота, Дейл обогнул здание и прошёл через чёрный вход на кухню, где у плиты хлопотал крупный небритый мужчина в самом расцвете сил. «Здорово, Кеннет! И тебя не хворать! Вернулся, Дейл. Откликнулся мужчина, повернулся со сковородой в руке и нахмурился. «А это ещё кто? Если в двух словах «подобрал»? Все детали потом». «В смысле подобрал? Это же тебе не кошка!» сокрушённо вздохнул Кеннет, красиво раскладывая еду на тарелке. На первый взгляд он мог показаться мягким и покладистым человеком, но за то и отцелота знали, что ещё совсем недавно Кеннет зарабатывал на жизнь, выполняя задания по убийству магических существ, а его любимым оружием был здоровенный боевой топор. «Помыться можно? Да без вопросов». Получив разрешение, Дейл вернулся на задний двор, открыл дверь в небольшую постройку рядом с чёрным входом, и вошёл в помещение, выложенное каменной плиткой, с ванной у дальней стены. Её парень наполнил горячей водой, направив через руку поток энергии в огненное водяное магическое устройство. Эти приспособления здорово облегчили жизнь, поставляя воду и нагревая её, однако простые люди в большинстве своём не могли позволить себе такую роскошь, поэтому предпочитали общественные бани, раскиданные по всему кроицу. Владельцы танцующего оцелота раскошелились, потому что искатели приключений Их основная клиентура часто возвращались с заданий страшно грязными и вонючими, каким было Дэл пару часов назад. Латина внимательно наблюдала за его манипуляциями. Судя по всему, она впервые видела необычное устройство. Парень снял куртку, наруч, меч и сложил их вместе с другими своими вещами в углу, а затем позвал девочку, подкрепив слова жестом. Латина, подойди. Она послушалась. Дэл попытался раздеть её. И Латина впервые за время их знакомства попыталась сопротивляться, но парень переборол её и кое-как стянул платье. «Ага, всё-таки девчонка», — пробормотал он, перенёс Латину в ванну и ополоснул её. Вода тотчас почернела. Сменив её, Дейл вспенил мыло и принялся оттирать сальные, спутавшиеся до состояния верёвок волосы. Затем вымыл тело, снова наполнил ванну чистой водой и во второй раз помыл девочке голову. «И... секундочку. Мне кажется, или она очень красивая девочка?» Отмытые волосы засеребрились, как самая настоящая платина, а Рок засверкал точно чёрный драгоценный камень. «Это и сейчас латины искудала так, что рёбра торчат, а на лице одни глаза остались. Вот отъестся, поправится и станет миленькой-примиленькой», подумал Дейл, вспомнив о стойкости демонов. «Чёрт, мне всё меньше и меньше хочется расставаться с ней». Ведь обязательно найдётся какой-нибудь педофил, который наложит на неё свои лапы. И никто Латине не поможет. Ведь демоны отрекаются от однорогих собратьев. Нет, раз уж я взялся, надо идти до конца. Но, Идейл, что ты натворил?» Вырвал его из раздумий чей-то голос. Парень обернулся и увидел в дверях заднего входа в таверну молодую черноволосую женщину. Это была Рита, жена Киннета. Она помогала мужу управлять танцующим оцеллотом. «Незаконный ребёнок?» – спросила она, наблюдая, как Дэйл моет маленькую девочку. «С чего вдруг? Когда бы я успел?» – буркнул тот. «Я нашёл её в лесу. Вместе с трупом отца». Рита внимательно осмотрела латину, обратила внимание на Рок и Худабу, а потом заметила изуродованное платье и ботинки на полу. «Она что, в этом ходила? Надеюсь, ты не собираешься вновь надевать на неё эти тряпки?» «Блин, забыл». Дейл зациклился на отмывании и об одежде как-то не подумал. «Я сейчас». Рита развернулась и убежала в таверну. Дейл, и ей какой-то вопрос». «Ам, сейчас вопрос. А, спрашиваешь, кто это была?» «Рита, здешняя хозяйка». «Рита?» – переспросила Латина, склонив голову набок. «Да, Рита». Пока они разговаривали, женщина вернулась с целым ворохом вещей. «Ты даже полотенца не взял. Вот, держи. А здесь моя старая одежда. Хотя она, наверное, будет великовата. Ну и бельё, конечно. Да, извини, спасибо, Рита. А...» Замялся Дейл, взяв пару белья. «Чего кривишься? Не смотри, что оно такое простое. Оно ни разу не надёванное, с иголочки. Поношенное я бы давать не стала», — заявила Рита. Таким уж она была человеком. Вернее, ей пришлось стать такой, чтобы содержать таверну для авантюристов. Дейл вытащил латину из ванны, обернул мягким полотенцем и принялся старательно вытирать. Дейл, Рита?» – спросила девочка, указав на неё. «Да, верно». «Рита! Латина!» Она ткнула пальцем в себя и поклонилась. «Какая молодец! И здороваться умеет!» Рита наклонилась к ней и широко улыбнулась. Она любила детей, и, насколько знал Дейл, хотела поскорее завести своего. «Рита, Латина понимает только язык демонов». «Правда? Как же ты разговариваешь с ней?» «Выбираю подходящие слова из заклинаний. Язык-то один». М -м -м, что думаешь с ней делать?» «Прежде всего проверю вашу доску объявления Агдара». Латина сначала и до конца оделась сама, то есть как минимум ухаживать за собой она умела. «Хорошо, что она не изнеженная принцесса, Это не выжила бы в суровом лесу. Мимоходом подумал Дейл, собирая свои вещи. Когда латина закончила, он взял ее на руки. Подходящей обуви у Риты не нашлось, снова миновал заднюю дверь и через кухню вышел в основной зал. Солнце еще не село, поэтому посетителей было не очень много, и Кеннет справлялся один. Самый ажиотаж начинался утром и после заката. Дейл сел с угла стойки, как раз напротив Риты. Говори, что забивать! Сказала она. «Имя Латина. Народ — демоны. Давай посмотрим, может её разыскивают родственники или стражи порядка? Справедливо». Кивнула Рита, коснулась доски объявления Агдара, установленной с внутренней стороны стойки, и произнесла. «Лауха, сенгель йонади». Волшебная пластина озарилась зеленоватым свечением. А Рита смотрела прямо на неё, но мысленно блуждала в необозримой дали, собирая нужные сведения. Совпадений нет. Сейчас я попробую еще и внешность пробить. Да, будь добра. Кстати, самым важным предметом в танцующем отцелоте была именно доска объявления Агдара. Зелёный бог повелевал знаниями и защищал путешественников, его храмы были местами накопления и обработки самой разной информации, а благословение даровало жрецам и монахам несоизмеримо более сильную магию передачи сведений. Священнослужители не имели права утаивать знания друг от друга, «Информационное равенство» — вот каким был их девиз. Часть накопленных сведений передавалась городам, сюда входили в основном главные новости мира, новые научные открытия, изобретения. Но первое место занимали преступления. Государственные границы мешали стражам порядка и солдатам гоняться за злодеями, и тогда в ход вступала единая информационная сеть, где размещали предметы негодяя и награду за его поимку. К слову, многие авантюристы промышляли отловом нарушителей закона. Также храмы Агдара собирали запросы горожан на массовое уничтожение магических существ. Точками доступа к всемирной сети служили доски объявлений Агдара, так называемые терминалы, установленные в заведениях, обозначенных флагом зелёного бога, крылатым конём на зелёном луге. Возникал закономерный вопрос: почему терминалы стоят не в храмах, а в тавернах наподобие танцующего отслота? На этот счёт существовала одна теория. Священные служители Агдара служили чудаками, посвятившими свою жизнь накоплению знаний. Чтобы не отвлекаться на вопросы прихожан, они создали доски и отдали их посторонним людям, тогда горожане и искатели приключений покинули храмы и воцарились долгожданные тишина и покой. Так что танцующий оцелот не только предлагал стол и кров, но и выполняла роль посредника между работодателями и авантюристами. «Нет, ничего», — в конце концов сказала Рита. «Значит, серьёзных преступлений она не совершала». Родственники её не ищут. Видимо, тот труп действительно принадлежал её отцу. Неизвестно, понимала ли Латина, что разговор идёт о ней или нет. Она увлечённо крутилась на коленях у Дейла, осматривая убранство таверны. Искатели приключений, суровые и могучие мужчины тоже с любопытством посматривали на неё. Когда их взгляды встречались, девочка вопросительно склоняла голову на бок. Немного погодя её живот забурчал, привлекая внимание Дейла и Риты. Латина схватилась за него и смущённо опустила голову. «Ты чего, Латина?» «Наверное, почувствовала наши запахи и проголодалась», засмеялась Рита и крикнула мужу. «Кеннет, один обед для девочки. Что-нибудь полегче?» «И мне заодно», попросил Дейл и переместился из-за стойки за стол. Для Латины он оказался слишком высоким, пришлось искать подставку. Наконец, когда все проблемы остались позади, Парень подвинул стул и сел рядом с девочкой. «Итак, Дейл, что теперь?» – спросила Рита. Дейл немного подумал и поделился своими соображениями, настраиваясь на одно очень непростое решение. «Я пригляжу за латиной. Она не человек, нашего языка не знает, в приют отдавать не стану, там вечно денег нет, да и житья ей там не дадут, заклюют». Он прекрасно знал, что воспитание детей может стать ужасной морокой, и всё же... Я заменю ей отца».